Глава 10. Цеховые гильдии. Темная половина грима безутешного. Полцарства за коня. Прощай, Альгора. Сидя на каменном парапете моста, я любовался закатом и подводил итоги. Стоящий неподалеку стражник недовольно на меня косился, но ничего не говорил. А мне на его мнение было плевать. Хотя сел я сюда именно из-за него. Теперь, если меня попробуют обокрасть, то бдительный служака куда быстрее меня заметит преступную деятельность и пресечет ее в зародыше. Нет, мастера, вора, игрока он, конечно, прохлопает. Но я больше опасался воришек-новичков, практикующихся на игроках маленького уровня. А мастер-вор на меня внимания не обратит. Ему, подавая птичек пожирнее чем игрок с жалким тринадцатым уровнем не обладающий ничем ценным да ценой упорного и беспрестанного шести часового бегания я вырос на пять уровней особо радоваться было нечему как и говорил всезнающий гоша быстро дорасти до двадго двадцать пятого уровней абсолютно нетрудно проблемы начинаются позднее ибо мобы перестают быть тупыми как валенки у них резко подрастает уровень жизни начинает работать соображалка Активируются защиты от некоторых типов урона и включается инстинкт самосохранения. Те же сурки, поросята и барсуки, которых я сегодня бил, у них стандартное поведение. Опасны они только для совсем уж тупых игроков. Эти мобы не набрасываются на тебя всей толпой, не используют боевых умений и признают лишь одну тактику — атака в лоб до да последней капли крови. А вот если взять за пример того же Грейвера, что недавно навестил Альгору, то эту тварь очень нелегко убить в одиночку. Он хитрый. Подкрасться старается незаметно, прикрываясь своей смертоносной черной аурой. Если почувствует, что враг слишком силен, то мгновенно обращается в бегство. Про чудовищную силу его ударов и вспоминать не хочется. Нет, на Грейвера мне, конечно, еще очень и очень долго не замахнуться. Но тот же волк, которого я видел сегодня на краю леса, уже смертельно опасен для меня. Зубастая и увертливая зверюга 24 уровня просто создана для убийства мелких игроков. Невероятно быстрая. От нее не убежать, если ты, конечно, не Форест Гамб. Достаточно живучая и с серьезным уроном. И это еще цветочки. Именно поэтому Гоша и предлагал мне отправиться в клановую локацию, где в случае чего всегда можно получить исцеление и усиливающее заклинание. Но мне этот вариант не подходил абсолютно. Надо собирать информацию о серебряной легенде. Вздохнув, я вывел на экран окно характеристик и, глядя на информацию, серьезно задумался. Куда распределять свободные баллы? Базовые характеристики персонажа. Сила — 14, интеллект — 18, ловкость — 11, выносливость — 12, мудрость — 1, доступных для распределения баллов — 25. Во время продолжительной охоты я не стал разбрасывать баллы по характеристикам, желая сделать это крайне вдумчиво и в спокойной обстановке. Плюс за усердный и беспрестанный труд получил повышение силы, выносливости и интеллекта на единицу. обращение с оружием дробящего типа и обращения с природной магией выросли до пяти. Собственно, едва я добился повышения в обращении с природной магией, то сразу же направился в город. Теперь я могу смело зайти в воинскую и магическую гильдии и получить там начальные боевые умения. Выбирать надо предельно осторожно, соответственно стилю своей игры. Грубо говоря, умения должны помогать, а не мешать. Тем более в моем случае. Я игрок-одиночка, и в Вальдире это не достоинство, а недостаток. Потому как если результат окажется ошибочным, меня ждут очень и очень большие проблемы в боевых столкновениях. Почесав в затылке, я так и не решился распределить 25 свободных поинтов. Предпочтя сначала наведаться в гильдию магов, благо, собственно, перед ней я и сидел. Сначала выберу одно из предлагаемых бесплатно заклинаний, а заодно и посмотрю, что за умения они могут предложить за поднятое до пятерки владение магией. Территория гильдии магов начиналась от широко распахнутых узорчатых ворот высотой в два человеческих роста. За ними расстилался ухоженный парк с многочисленными фонтанами, скамейками и разбегающимися во все стороны тропинками. Но я пошел прямо, придерживаясь многоцветной и прямой, как стрела, дорожки, ведущей прямо к главному входу громадного и несколько мрачного здания, построенного из темного камня. Пройтись величественным и неспешным шагом будущего боевого мага не удалось. Во все стороны сновали игроки и местные — торопливо переставляя ноги и практически не глядя перед собой. прямо такие рассеянные мудрецы, размышляющие о суетности мира и не смотрящие под ноги. Чтобы избежать столкновений, пришлось маневрировать. До главных дверей я добирался крутыми зигзагами, похожими на росчерки кардиограммы. Но все-таки добрался. Пройдя сквозь двери размерами ничуть не уступающими воротам, что я недавно миновал, оказался в главном холле где меня уже встречал облаченный в роскошную пурпурную мантию седобородый муж с кустистыми бровями и пронзительным взглядом темно-интарных глаз. Взглядом, устремленным прямо на меня, между прочим, и не обращающим внимания на остальных посетителей. Не игрок. Местный. Величественный дед стоял прямо у меня на пути, и я, не став пытаться протиснуться мимо, подобно остальным, встал перед ним и почтительно поклонился». Краем глаза уловив, что некоторые игроки смотрят на старца с явным изумлением. Тот-то и оно. Бывал я уже в гильдии магов, когда получал к расшотам умение в награду за поднятые до пятерки владения целительной магией. И тогда стоящего перед дверью детка в пурпурной мантии однозначно не было. И вообще в прошлый раз никто на меня особого внимания не обращал. «Я ждал тебя, Росгард!» — прогрохотал старец, вперев мне в переносицу тяжелый взгляд. — Но вижу, ты не особо торопился. Следуй за мной. э, -э ждали? — выдавил я, глядя в спину удаляющегося мага. Ответа не последовало. Зато в спину уперлась невидимая стена. Ноги оторвало от земли, и меня поволокло вслед за старцем куда-то в боковые темные коридоры, под перекрестьем изумленных взглядов присутствующих здесь игроков и местных. «Дедушка мой!» Криво улыбнувшись, брякнул я во время невольного полета. «Давно не приходил, вот и сердится!» Уровень изумления в обращенных на меня взглядах резко вырос, и, прокляв свой дурацкий язык, я развел руками и собирался было сказать шутка, но тут старец круто свернул в неприметную дверь, и меня с глухим стуком приложило косяк Не вписался в поворот, так сказать. Воздушная волна на и впихнула меня внутрь. Дверь с грохотом захлопнулась за спиной, отрезая нас от всех любопытствующих. «Садись!» — вилел старец, и меня затолкнуло в мягкое кожаное кресло. «Пей!» В мою ладонь влип выточенный из прозрачного янтаря кубок с красным вином. Не дожидаясь, пока дедуля огорчится, что я не желаю отведать предложенного угощения, я поспешно отпил вина, одновременно оглядываясь по сторонам. Совсем небольшая квадратная комната. Стены украшены картинами и гобеленами. Единственное окно закрыто толстыми бархатными шторами. — Я архимаг Тарниус, левая рука главы гильдии магов! — прогрохотал дед, опускаясь в кресло напротив. — Приятно познакомиться, господин Тарниус! — широко улыбнулся я, пытаясь рассмотреть, есть ли в окне решетка. — Вроде нет. — Совсем еще мальчишка! — Задумчиво пробормотал Тарниус, вглядываясь в меня. «Но столько всего скрывает в себе юное на первый взгляд лицо! Надо же! Передо мной сидит воспетый в легендах навигатор, а выглядит он, как чумазый бродяга в лохмотьях!» судорожно закашлившись, я выронил кубок. Но драгоценная вещица не достигла пола, мягко зависнув в воздухе. Даже вино не расплескалось. Вновь взмыв вверх, кубок по плавной дуге вернулся в мою закостеневшую ладонь. «А кто еще знает, почтенный Тарниус?» — удивленно выдавил я. «Никто, кроме меня! Успокойся, Росгард, нам нет дела до этой твоей тайны. Я не люблю тратить драгоценное время зря и сразу перейду к сути. Ты разговаривал с гримом безутешным» и получил от него браслет «Душа Серебряного Волка». Получил часть его легендарного доспеха. «Вы это знаете?» — выпучил я глаза. «Да, и именно поэтому ты здесь, чтобы я мог предостеречь тебя о нависающей над тобой опасности, кое-что рассказать и кое о чем попросить. Начну с предостережения». Сердце ёкнуло и забилось чуть чаще. Неужели я сейчас узнаю что-то еще о серебряной легенде? Слушай внимательно, Росгард, приказал старец, и я превратился в само внимание. Грим уже не единожды вручал подарки отважным воинам, но одарял он только тех, кто своими поступками зацепил его метающуюся душу, затронул в ней какие-то струны. И так много лет подряд. Но ведь странность какая. Каждый раз в качестве подарка грим вручал не что иное, как браслет наручи на правую руку с примечательным и уже знакомым тебе названием. А? Внимай! Отважные герои благодарили доброго грима и отправлялись на совершение очередных подвигов во имя любимой дамы, правосудия или просто за наживой. И исчезали. Исчезали навсегда. Спустя время Гримм вновь появлялся в городах, встречался с очередным героем и вручал ему все тот же, уже однажды подаренный браслет. «Ты меня понимаешь, Росгард?» «Э-э-э, я понял ваш намек». «Намек? Я не намекаю, юноша. Говорю напрямую. Слушай дальше». Некоторых из пропавших героев и их спутников потом находили. Либо в глухих лесах, либо среди мрачных гор или на широких равнинах. Только находили не целиком, а лишь разрозненные куски тел со следами чудовищных клыков. Повсюду серая волчья шерсть, среди которой попадались клочки седой, почти серебристой шерсти. Шерсти гигантского волка. Нашлись и уцелевшие чудом свидетели видевший как чудовищных размеров волк, являлся посреди ночи и устраивал кровавые побоища. Иногда вместе с ним приходила и огромная волчья стая, слепо подчиняющаяся своему серебряному вожаку. После бойни проходило совсем немного времени, и... Надо продолжать. И грим вновь появлялся среди людей и находил нового отважного — придурка, которому вручал браслет. — медленно произнес я, чувствуя, как по спине пробежал ледяной холодок. — Причем появлялся только в те дни, когда на небе не стояла полная луна, — добавил Тарниус. — Грим безутешный, никто иной, как чудовищные силы. — О, Боротень! — выдохнул я, закончив недосказанную фразу мага. «Грим — безутешный, самый настоящий оборотень, охотящийся на тех, кого сам же и выделил среди прочих, наградив подарком». «Мама! Но почему вы не убили его?» «Пытались», — глухо ответил Тарниус. «Но это непросто. Очень непросто. Грим может мгновенно исчезать, как только почувствует грозящую ему опасность». Его не вызвать на бой из-за принесенной им однажды клятвы. Он никогда не сражается в человеческом обличье. Только когда накидывает на себя личину оборотня. А выследить неуловимого зверя среди бескрайних лесов и равнин Вальдиры почти невозможно. Пытались отправлять с отмеченными гримом героями отряд боевых магов и воинов. Но оборотень так и не появился, хотя постоянно ощущалось его присутствие. А затем, когда отряд остановился в одном из постоялых дворов, оборотень незаметно пробрался в комнату, где почивала жертва, и, порвав его в клочья, удалился, не забыв прихватить с собой браслет. Мы пробовали забрать браслет, спрятать его в надежном хранилище. Не пролежав там и пяти ночей, браслет бесследно исчез. И мы до сих пор не знаем, как грим сумел это сделать. Единственная догадка — Загадочная магия. Но для тебя это все неважно сам понимаешь. Та — Так, — протянул я. — И это значит, что на тебя устроил охоту серебряный оборотень, и он не успокоится, пока не прикончит тебя, или же не падет от твоей руки. В повисшей тишине я лихорадочно обдумывал полученную информацию и вспоминал все прочитанные темы игрового форума. Про нападение на игроков серебряного волка не было ни слова, ни одной темы. А когда грим вручил мне браслет и дал задание найти остальные части доспеха, в шапке заголовка была недвусмысленная пометка «Уникальная». И это могло означать только одно. Надо проверить. Уважаемый Тарниус, скажите, а грим давал браслет такому, как я, ну... Чужеземцу? Понятливо кивнул старый маг, одним словом обозначив всех игроков. «Нет, никогда. Ты первый, кому так... М -м, посчастливилось. Мы знаем, что многие из пришедших в наш мир чужеземцев впоследствии становились могущественными воинами или магами, которым вполне под силу вступить в бой с серебряным оборотнем и прикончить его. Мы знаем, что даже смерть вам не помеха в достижении цели». Я верю, что однажды ты станешь достаточно сильным, чтобы встретиться с оборотнем в открытом бою. И вот тебе мое предложение, чужеземец Росгард. Убей грима серебряного оборотня. Берешься ли ты за это смертельно опасное поручение? Если справишься, в награду выберешь любой предмет из сапфирового хранилища гильдии магов и довольно значительную сумму. Берусь, не раздумывая ни мгновения, выпалил я. Внимание! Уникальное задание. Вы получили задание «Звериный оскал» грима безутешного. Выследить и убить серебряного оборотня грима. Минимальные условия выполнения задания — убить оборотня. Награда. Любой предмет на выбор из сапфирового хранилища гильдии магов. 500 золотых монет. Я получил еще одно уникальное задание. Правда, выбора у меня особого не было. Грим так и так уже устроил на меня охоту. Вручил черную метку и сейчас готовится к нападению. А я, придурок конченый, не обратил внимания на слова Киры, что грим безутешный никогда не посещает ясли во время полнолуния. Но кто мог знать, что все так запутано? — Да будет так, — торжественно кивнул старец. — Слово сказано! — Слово сказано, — подтвердил я. — Великий Тарниус! Возложенное вами на меня задание крайне сложное, а я лишь в начале своего пути. Нельзя ли получить часть денежной суммы прямо сейчас? Не ради корысти. Мне понадобятся деньги на приобретение экипировки, быстрого коня, магии и прочего, чтобы суметь противопоставить оборотню что-либо более существенное, чем имеющийся у меня кедровый посох. Все стоит денег. Если же я не сумею найти грима, то даю слово вернуть все до последнего золотого. «В твоих словах есть зерна истины!» После короткого раздумья объявил маг, и мое сердце радостно забилось. «Прямо сейчас ты получишь 40 золотых монет и одну из гильдийских лошадей во временное пользование. И мой тебе совет. Я вижу, что сейчас ты очень слаб и не готов сразиться с оборотнем. Поэтому, если в одну полнолунную ночь ты заметишь серебристого волка, убегай, что есть духу». «Пришпорь коня и к ближайшему месту, где тебе смогут помочь отбиться от чудовища. Желаешь ли ты спросить что-то еще?» «Да, браслет. Если браслет не со мной, нападет ли оборотень?» «Нападет», — уверенно ответил маг. «Мы думаем, что грим не лишен благородства и вручает браслет будущему противнику, чтобы хоть немного уравнять силы. Его браслет обладает мощью. Думаю, ты уже знаешь это». Поэтому надень браслет и не снимай. Он даст тебе немного больше шансов уцелеть. Что-либо еще? Ага, а если меня убьет другой игрок, то заполучит легендарный предмет себе. Та еще радость. Зачем грим нападает? Ведь он благородный герой, не сумевший защитить свою боевую подругу и любовь от смерти. И потому поклялся не браться больше за оружие не сумел защитить это верно мрачно произнес арнюс вот только не от врагов а от самого себя от своей звериной натуры в тот день на утесе рока мир разящий клинок сражалась с обернувшимся в безумного зверя гримом серебряный молот и пал от его клыков а грим он сошел с ума когда осознал что сотворил однажды я встретил грима Посреди белого дня на городской улице И попытался поговорить с ним Беседа удалась Мы говорили, стоя лицом к лицу Почти десять минут, а затем он растаял В воздухе И я понял одну страшную истину Грим сам уверовал Что мир-то пала от рук Подлых врагов, а он просто не сумел Защитить ее Когда я упомянул о павших от его Обогренных невинной кровью рук жертвах Он просто меня не понял его душа расщепилась. Грим безутешный не только оборотень. Он, похоже, еще и шизофреник. Сумасшедший оборотень, живущий в мире грез и фантазий. «Последний вопрос, если можно», — заторопился я. «Знаете ли вы, где могут находиться другие части легендарного доспеха грима? Браслет у меня, а вот остальное...» «Нет, не знаю», — с сожалением качнул головой старец. хотя Во время той памятной беседы с гримом я видел у него на шее толстую серебряную цепь с медальоном, изображающим оскаленную волчью морду. И я почувствовал исходящую от медальона силу. Но чтобы быть уверенным в этом, тебе надо сразить грима и снять цепь с его шеи. Возьми это золото и трать его с умом. По воздуху ко мне в руки приплыл небольшой, но крайне увесистый мешочек. Конюшей с лошадью будет ждать тебя у гильдийских врат. Помни, берегись встреч с оборотнем, пока не наберешься достаточно сил. Всегда оглядывайся по сторонам и внимательно следи за лунным циклом. Опасность угрожает тебе только во время полнолуния. Я буду ждать от тебя радостных вестей, юный герой. И голову серебряного волка в качестве доказательства. Впрочем, голова грима тоже пойдет. Прощай. Пусть благословление богов прибудет с тобой в этой нелегкой миссии. Стоящее подо мной кресло резко сложило ножки, и я повис в воздухе. Упругий порыв воздуха вынес меня из комнаты через распахнувшуюся дверь, пронес через коридор и выпустил из своих объятий у огромных дверей гильдии. Оставил меня в том же месте, где и взял. Не став задерживаться посреди холла, я поспешно затрусил вперед, к месту, где холл резко расширялся в стороны и заканчивался у высокой нейтрально-серой стены с многочисленными разноцветными арками входов. Сейчас меня интересовала самая крайняя из них, выполненная из зеленого камня и обвитая по краям пышными виноградными лозами и налитыми соком гроздьями. В арку я нырнул одновременно с худенькой светловолосой девушкой 17 уровня, но внутрь прошел в гордом одиночестве. Оказавшись стоящим у широкого стола, за которым сидел невзрачный старикашка в зеленой мантии, ни в какое сравнение не идущий с величественным старцем Тарниусом, встретившим меня у входа в гильдию. Как говорится, небо и земля. — Приветствую тебя, юноша! — проскрипел старик, воззрившись на меня блеклыми равнодушными глазками. — Что привело тебя сюда? «Желание вступить в гильдию магов на факультет природной магии», — смиренно ответил я. «Всю жизнь я мечтал приобщиться к тайн...» «Понимаю». Небрежно оборвал меня маг и повел рукой над столом. Лежащий перед ним толстенный фолиант с шелестом страниц открылся на чистом листе. «Похвальное и мудрое решение». «Все верно». Сюсюкаться со мной не будут до тех пор, пока я как минимум не достигну определенных успехов в данном классе магии. Уровень теплоты и уважения в отношениях повышается соразмерно достигнутому прогрессу. «Прикоснись к краю листа!» — ворчливо велел старик. Наклонившись, я осторожно коснулся пальцем девственно чистого листа и не успел отнять руку, как по бумаге побежали рунические символы, в которых я не понимал ничего. Бессмысленные закорючки. А вот сидящий передо мной маг читал их, похоже, с небрежной легкостью. «Хмм, вижу, что ты проявил похвальное усердие». Голос мага явственно потеплел на пару градусов, когда он оторвался от рун и вновь поднял взгляд на меня. «Это не может не радовать. Неплохое обращение с природной магией, активное использование заклинания «Терновый куст». Столь необычный выбор. Браво, юноша!» «Большинство приходит сюда абсолютными неучами, и когда они касаются листа в этой книге, то на бумаге не появляется ничего, кроме их имени. Жалкое зрелище. С удовольствием приношу свои поздравления. Отныне ты являешься студентом на факультете природной магии. Хм, ты приобрел заклинание у одного из местных торговцев?» «Ага, точно так, уважаемый», — поспешно кивнул я. «Даже врать не пришлось». Хотя старик, похоже, спрашивал из чистого любопытства. Скучно ему, вот и интересуется. В мире вальдиры на магические свитки можно наткнуться где угодно. В сундуках с сокровищами, снять с тела игрока или местного, в древних руинах и даже у бродячих торговцев. И это далеко не весь перечень. Твое владение этим заклинанием давно достигло нужных высот. Ты можешь смело претендовать на второй ранг, терновая преграда. Желаешь поднять ранг заклинания? Это будет стоить тебе ровно пять золотых монет. Несомненно, уважаемый, — ответил я. Молча кивнув, старик вооружился пышным изумрудным пером и черканул пару коротких строк на моей странице в волшебном фолианте. Чуть помедлил, созерцая итог своей работы, и добавил. Владение природной магией тоже поднялось достаточно, чтобы ты без затруднений мог прямо сейчас усвоить некоторые полезные умения но тебе придется выбрать одно из двух. Либо понимание природы первого ранга, что позволит тебе тратить меньше энергии на сотворение природной магии, либо на мощь природы, что позволит тебе немного увеличить силу и продолжительность своих заклинаний. Выбирай с умом, юноша. Простите, а понимание природы позволит мне сократить траты энергии только при использовании природной магии или всех остальных тоже? «Только заклинаний природной магии», — коротко ответил старый маг, я приуныл. Номер не удался. А я так рассчитывал, что сумею уменьшить чудовищное количество требуемых пунктов маны для использования заклинания «Развеять магический покров». «Эх». «Тогда второе. Мощь природы». «Хорошо». Еще один короткий росчерк пера. На странице добавилась строчка рун. Как каждый новый студент, ты имеешь право выбрать одно бесплатное заклинание из трех доступных. Терновый куст, что у тебя уже есть. Призыв ужа, что позволит тебе на время призвать себе на помощь крохотного ужа. И радужный сполох, что может указать тебе, где произрастают редкие травы и в какой стороне находится ближайший источник или водоем с пригодной для питья водой. Выбирай с умом. Ммм, призвание ужа. Хмм, готово. А теперь прошу заплатить. В мою сторону требовательно вытянулась сухая ладонь. Заклинание бесплатно. Пять золотых за повышение ранга заклинания и пять золотых за обучение умению мощь природы. Итого десять ровно, юноша. Вот, пожалуйста. Я торопливо протянул десять увесистых золотых кругляшей. Прикоснись к краю листа еще раз, велел старик. Пальцы касаются бумажного листа. Легкая изумрудная вспышка, и перед глазами высветилось огромное количество информации. Вы успешно изучили умение мощь природы первого ранга. Урон от заклинаний природной магии повышен на 3%. Продолжительность заклинаний природной магии повышена на 3%. достижение Вы получили достижение природный маг второго ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс 0,3% к силе и продолжительности действия заклинаний данного класса. Текущий бонус плюс 0,4%. Вы успешно изучили заклинание класса первого ранга «Призыв Ужа». Перечень рангов заклинания. Заклинание «Призыв Ужа», «Призыв Полоза», «Призыв Лесной Гадюки», «Призыв Питона», «Призыв Анаконды». Тип «Природная магия». Фух. Избавившись от сообщений, я коротко поклонился. «Благодарю за науку, учитель!» «Всегда приятно встретить не только старательного, но и вежливого ученика», — усмехнулся маг, закрывая фолиант. «Надеюсь, мы скоро встретимся еще раз, когда ты поднимешься еще на одну ступень». «До свидания», — попрощался я и, отдуваясь, вывалился в гигантский холл гильдии магов. Оставалось выполнить еще два пункта, составленные мною программы посетить факультет стихийных магов и факультет магов-целителей. По пути обдумал все свои приобретения и в целом остался доволен. Умение мощь природы нарастит урон и продолжительность заклинаний. Терновый куст модернизировался до преграды, что в теории должно действовать еще лучше. Призыв Ужа я выбрал как наилучший из предоставленных вариантов. Помимо того, что змея будет атаковать врага вместе со мной, а противник будет отвлекаться на нее, Есть еще и психологический аспект. Многие игроки принесли в Вальдиру свои фобии и страхи. Кто-то до жути боится омерзительных пауков, кто-то ненавидит склизких жаб, некоторые не переносят высоту, теряются при виде бушующего огня или непроглядной темноты, а кто-то боится змей. Вход на факультет стихийной магии находился аккурат между непроглядной черной аркой некромантии и ослепительно-белой аркой целительства. По размерам комната стихийной магии ничем не отличалась от предыдущей, разве что была выдержана в других цветовых тонах, причем преобладал красный. Коротко поприветствовав чернобородого мага, я с ходу попросил зачислить меня на факультет. Процедура с касанием листа повторилась, но на этот раз на бумаге появилась лишь одна скупая строчка. Наверняка только мое имя, в лучшем случае еще и дата. Никаких умений мне не предложили. Зато дали на выбор сразу четыре заклинания первого ранга. Магический камень, пылающий уголек, ледяная игла и воздушная длань. Весь стандартный набор четырех основных элементов. Чуточку подумав, я сделал выбор в пользу ледяной иглы. На первое время хватит, а потом можно приобрести и весь комплект. У каждого монстра свои бонусы к защите от стихий, и владеть всем спектром магии просто необходимо. Плюс на стихийное заклинание влияет тип местности. Приобрел бы магию прямо сейчас, но бесплатно заклинания больше не давали. Пришлось отдать 5 золотых, после чего я поблагодарил учителя и покинул помещение к его нескрываемому облегчению. достижение Вы получили достижение «Стихийный маг первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс 0,1% к силе и продолжительности действия заклинаний данного класса. Текущий бонус плюс 0,1%. Долго ходить до следующего факультета не пришлось. Свернув направо, я сразу же нырнул в белую арку целительства, где повторил процедуру вступления и, пожертвовав 10 золотыми, приобрел малое исцеление и малое очищение. Достижение. Вы получили достижение маг-целитель первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс одна десятая процента к силе и продолжительности действия заклинаний данного класса. Текущий бонус плюс одна десятая процента. Все. Не отказался бы я от малого благословления, но это уже относится к божественной магии. И там слишком много на ограничений на успешное использование и дальнейший прогресс. Не зря паладинами и священниками становятся только самые честные и принципиальные игроки. Моральные устои должны быть на высоте. Обобрал труп игрока или местного. Тут же бац, и в следующий раз благословление не скастовалось. Убил мирного игрока, и одно из заклинаний понизилось в ранге или вовсе исчезло из магической книги. Есть, правда, еще темное благословление, но это уже даже для меня слишком. Как бы то ни было. Я теперь являлся студентом сразу трёх магических факультетов — природного, целительного и стихийного. Пользы от зачисления не было никакой, кроме чисто материальной. Те же заклинания в обычной магической лавке стоили бы на несколько золотых монет дороже. Закончив со всеми делами, я бодрой трусцой направился к выходу из гильдии магов. Уже изрядно потемнело, но до окончательного наступления темноты оставалось еще около часа как раз успеваю навестить гильдию воинов и получить честно заработанное боевое умение за владение оружием дробящего типа. Сюрприз ожидал меня на улице. У гостеприимно распахнутых ворот гильдии стоял аккуратно одетый конюшей, держав по воду гнедую лошадку и терпеливо дожидался меня. Скользнув по мне ленивым взглядом, он коротко буркнул «держи», вручил мне поводья и, повернувшись спиной, удалился. Не успел я взглянуть на доверенную мне животину, как меня мягко, но настойчиво похлопали по плечу. Обернувшись, я узрел мрачно выглядевшего городского стражника. «Лошадь твоя!» — поинтересовался страж порядка. «Нет», — настороженно отозвался я. «На время дали». «Но на твоем попечении, да?» — не отставал стражник, нервно дергая щекой. «На моем». Был вынужден согласиться я. Тогда с тебя один золотой и две серебряные монеты». «За что?» «Каждый приезжий в наш город должен платить пошлину на проводимых в городскую черту верховых и прочих животных, потому как они улицы пачкают. А на этой улице им и вовсе появляться нельзя. Ну да на первый раз прощаю», — пояснил стражник. «Пошлина — две серебрушки. Ты пошлину платил? Не платил. А если не заплатил и попался на этом деле, то штраф один золотой. Плати». — Уважаемый! — завопил я на всякий случаи, оглядываясь и осматривая улицу. Булыжная мостовая была абсолютно чиста, без малейших следов конских яблок или прочего мусора. — Какая пошлина! Это местная лошадь! Принадлежит гильдии магов! Какой штраф! Она из города еще не выходила даже! Не буду платить! — Не плати! — флегматично пожал плечами страж, тенясь к поводьям. — Имеешь такое право! Лошадь поставлю в городские конюшни, завтра с утра явишься в суд, там все и решится. Только хозяев лошади с собой привести не забудь. Отдавай поводья, чего вцепился. Я буду жаловаться, — пропыхтел я, не выпуская поводья. Имеешь такое право. Поводья отпусти. А то сейчас еще штраф за сопротивление выпишу и на ночь в каталажку определю. Стойте, уважаемый стражник, стойте, я заплачу. Вот, держите. Дрожащей рукой я передал в лапу стражника требуемую сумму. «Ну вот, сразу бы так!» — проворчал страж, достал из мешочка на поясе круглую деревяшку и прижал ее к шее лошади. На гнедом окрасе появилась яркая белая печать. «Метку поставил. Теперь сразу видно, что пошлину уплатил. Уводи отсюда свою клячу, пока я добрый. И если есть дела на центральных улицах, то с начала сдай лошадь в конюшне, понял?» «Понял, уважаемый, понял». С натугой выдавил я и поспешно пошел прочь, ведя лошадь за собой. Влезать на оказавшуюся в моем распоряжении лошадь я не стал. До гильдии воинов было всего ничего. Выглядела постройка не менее солидно, чем гильдия магов, а прилегающий парк был весь уставлен статуями знаменитых героев, внушительно стоящих на постаментах и сжимающих в руках разнообразное оружие. Убедившись, что в поле зрения нет ни одного стражника, я поспешно завел конягу внутрь ворот и повел через парк благодаря всех богов, что характер у животного более чем покладистый. Идет себе спокойно и добродушно косится на меня глазом. Как ни странно, но различными характерами в мире вальдира обладали не только местные жители, но и всяческие домашние животные. Понятно, что управлял ими куда более примитивный искусственный интеллект но с задачей придать индивидуальность он справлялся. Поэтому и лошади бывали норовистыми, покладистыми или даже подлыми, норовящимися избавиться от своего седока при первой же возможности. Эти индивидуальные черты придавали животным дополнительное очарование для мирных игроков. В местных пригородах были огромные и не очень фермы, усадьбы, винодельни и прочие подсобные хозяйства, весьма успешно управляемые игроками. Правда, стоило подобная ферма такое количество реальных денег. Язык не поворачивался сказать. У широких ступеней я круто свернул в сторону и припарковал своего буцефала за пышным зелёным кустом высотой с меня ростом и обстриженным в форме рыцаря щитом и мечом. Воровато оглянувшись, метнулся к ближайшей клумбе с синенькими цветочками. Нарвав охапку зелени, поспешно вернулся назад и высыпал её перед мордой коняги гнедой не стал кочевряжиться и флегматично приступил к пережевыванию стеблей. достижение Вы получили достижение «Заботливый хозяин первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс 2% скорости насыщения ваших животных во время приема пищи или воды. Не обращая внимания на очередное достижение, я пулей кинулся к входу в гильдию. Бодрой рысью промчался через холл, И влетел в арку с изображением дубины. Встретил меня там приземистый, но невероятно широкоплечий воин с суровым лицом и узкими бойницами глаз. Разговаривал он под стать внешнему виду, короткими рубленными фразами, идеально подходящими этому вояке. "Слушаю тебя, воин. Хочу вступить в гильдию воинов", вытянулся я. "Верное решение, сынок. Вытяни руку и коснись листа этой книги". "Так точно". «Вот так». «Ха! Умеешь обращаться с топорами и палицами? Похвально». «Рад стараться». «Топоры не мешало бы подтянуть, а вот дробящие...» «Желаешь получить боевое умение?» «Несомненно». «Какое?» «Прошу перечислить весь список». «Звенящая голова — это раз. Умение позволит тебе ненадолго оглушить противника, но только если попадешь ему по голове». Таранный удар — это два. Даст тебе шанс оттолкнуть и даже откинуть противника на шаг назад, если твой удар окажется достаточно точным и сильным. Решение за тобой. Звенящая голова, наставник. С тебя пять золотых монет, сынок. Воинская наука стоит каждого вложенного в нее медика и окупается старицей. Да, наставник, вот деньги. Коснись листа. Молодец. Вы успешно изучили умение «Звенящая голова первого ранга». Дает шанс оглушить противника. Текущий шанс — 3%. Достижение. Вы получили достижение «Дубинщик первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение — плюс 2% к урону оружием дробящего типа. Текущий бонус — плюс 7%. Спасибо за науку, наставник. Свободен воин. «И убери свою чертову лошадь с территории гильдии! Приказ ясен?» «А? То есть точно, наставник? Убрать свою чертову лошадь с территории гильдии? Считайте, что уже сделано!» Вылетев из арки, ястремглав пронесся обратно через холл, вцепился в поводье лошади, успевшей съесть всю траву и уже приступившей к кусту. Щиту рыцаря бесследно исчез вместе с рукой, а меч превратился в жалкий огрызок, которым только в зубах и ковырять. «Вот черт!» Непроизвольно приседая на каждом шагу и крутя головой по сторонам, я пробрался через парк и вывалился за ворота гильдии. Пронесло. И никаких стражников поблизости не оказалось. А то одним золотым бы не отделался. Объела скотина полкуста. Хорошо еще воин-наставник оказался добродушным типом. Или он просто не любит зеленые насаждения. У меня еще оставались некоторые сбережения, но здраво рассудив, я решил их пока не тратить, потому как старый рыбак, проживающий в мшистых холмах, мог не пожелать поделиться информацией на безвозмездной основе. На первое время я был относительно обеспечен, обзавелся двумя боевыми умениями, умножил количество заклинаний, приоделся. Уже неплохо. Я бы, конечно, не отказался от более приличной экипировки, редкого или даже эпичного класса. Но приобрести такое в обычных магазинах было практически нереально. Только на аукционе. А на мой жалкий тринадцатый уровень подобрать хорошую экипировку вообще проблемно. Надо дорасти хотя бы до двадцатого, и вот тогда можно будет подобрать пару неплохих вещей. Всего-то требуется поднять какие-то семь уровней. Для меня точно не проблема. И именно этим делом я собирался заняться по пути к далекой деревушке Мшистые холмы. Огнедая лошадка поможет мне в зависимости от ситуации. Или скрыться галопом от погони, или наоборот нагнать улепетывающего монстра. Кастовать заклинания я смогу, не слезая с седла. Да и с высоты конского крупа видеть буду побольше. А что еще приятней, теперь моя грузоподъемность возросла в несколько раз. Смогу запихнуть в седельные сумки кучу трофеев, сам при этом оставаясь налегке. Да... Согласился я сам с собой и ласково потрепал смирную конягу по шее. «Так тебя и буду звать. Помощник. Для краткости — пом. Если будешь хорошо себя вести, дорастешь до звания друг. А если докажешь свою верность, то и до настоящего друга дослужишься». Гнедой вроде как не возражал, послушно труся вслед за мной по булыжной мостовой. А я сосредоточился на данных о своих характеристиках. «Пора закончить это дело». Недолго поразмышляв, я быстро распределил свободные баллы и подтвердил получившийся результат. Теперь развитие моего персонажа выглядело следующим образом. Базовые характеристики персонажа. Сила — 16, интеллект — 30, ловкость — 11, выносливость — 17, мудрость — 7, доступных для распределения баллов — 0. Уже похоже на мага. Странного, конечно, но все же мага. Как только интеллект достиг трех десятков, я мгновенно получил достижение. Достижение. Вы получили достижение «Умник первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс один процент к шансу идентификации предметов, плюс 50 процентов к количеству пунктов маны. Текущий шанс успешной идентификации — 4,8 процента. Текущий бонус к количеству маны — плюс 50 «Надо же! Я стал умником!» «Первый раз в жизни меня кто-то назвал умным, пусть и в виртуальном мире Вальдиры. Приятно!» «Пока я занимался делами, мы незаметно выбрались с центральной улицы, и я, наконец, смог почувствовать себя настоящим всадником. Вставив ногу в стремя, вздел себя вверх и оказался в широком и удобном седле. Мощный гнедой даже не пошатнулся, приняв на себя мой вес. «Достижение!» Вы получили достижение «Наездник первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс полпроцента к скорости передвижения верхом. Отмахнувшись от достижения, я направил лошадь вперед, внимательно посматривая по сторонам, чтобы не сбить никого из горожан или игроков. Спустя полчаса неспешной езды, я остановился у скромного двухэтажного здания гостиницы и, дождавшись подскочившего слугу, отдал ему поводье и пять серебряных монет. Цена за определение моей лошади в конюшню. Владение даже простой верховой лошадью далеко не элитных кровей обходилось в копеечку. Не представляю себе, какие суммы должны выплачивать игроки, владеющие крылатыми пегасами, боевыми единорогами или животными вообще никак не относящимся к жвачным или верховым. Например, белыми медведями. Есть еще огромные слоны, похожие на своих реальных родичей, лишь наличием хобота и бивней. А вот в остальном я таких страшных созданий даже в ночных кошмарах не видел. Устало поздоровавшись с улыбнувшейся мне девушкой, я протопал по коридору до своей личной комнаты и, ввалившись внутрь, захлопнул за собой дверь. Еще один сумбурный день закончился. Мои глаза сами собой остановились на одиноко лежащем посреди пустой комнаты серебряном браслете. Шагнув вперед, я подхватил смертоносный подарок грима-оборотня, всмотрелся в узоры гравировки и защелкнул браслет на правом предплечье. Что ж, до полнолуния есть еще время. А вот затем серебряный оборотень явится по мою душу. И дернул же меня черт закрыть Киру своим телом на том турнире всё одно не погибло бы. С другой стороны, я бы не сумел получить сразу два уникальных задания и стать обладателем части легендарного доспеха. Угу. И обладать я им буду ровно до тех пор, пока грим в обличье зверя не настигнет меня и не порвёт на мелкие кусочки. После чего снимет с трупа заляпанный кровью браслет и радостно упрыгает прочь. Вот будет номер, если это произойдёт во время выполнения второй части порученного мне Гошей таинственного задания. Рассказать все Гоше? А зачем? Запрет на смерть персонажа уже снят. Если меня порвет оборотень, то ничего страшного из-за этого не произойдет. Ведь я игрок. Всего лишь потеряю часть накопленного опыта или некоторые умения. Но мгновенно возражусь. Единственная серьезная угроза, если грим появится в неподходящий момент, когда я буду в группе с Кирой. Поэтому надо будет постараться выполнить задание в дневное время, когда уж точно нет полной луны. Знать бы чуть побольше, но Гоша наводит туман и загадочность. Единственное, что я знаю точно, во время задания придется драться. И драться не с игроками, как в прошлый раз, а с монстрами. Взглянув на браслет в последний раз, я закрыл его рукавом рубахи. Не хотелось его надевать. Слишком большой риск потерять его во время нелепой смерти. Но ведь Архимаг не зря предупреждал, чтобы я не расставался с серебряным амулетом. Вдруг он просто-напросто исчезнет из моей личной комнаты? В принципе, это невозможно, но в последнее время я начал сомневаться, что Вальдира вообще признает такое нелепое слово, как «невозможно». А еще я боялся, что, устав поджидать меня лунными ночами, ведь я в это время могу находиться вне игры, грим найдет меня в дневное время, и даже в своем человеческом обличье он во много раз сильнее меня. Как-никак не просто пьяница, а воспетый в легендах — великий герой. Шанс такого столкновения не упоминался, но я становился параноиком. Произойдет такая встреча. Браслет увеличит мою живучесть и шанс смыться прочь. Призрачный шанс, но все же шанс. А с каждым поднятым уровнем мои шансы будут увеличиваться. Легендарный браслет растет в уровнях вместе со мной, соответственно, повышаются и его параметры. Кстати, а что с параметрами? название Душа Серебряного Волка. Описание. Правые наручи. Часть легендарного доспеха грима Серебряного Молота. Класс предмета легендарный. Текущие эффекты плюс 5 сила, плюс 3 выносливость, плюс 3 защита. Бонусы заметно подросли, но неравномерно. Получается, за уровень могут подняться как все параметры, так и только один из трех. Но в любом случае они росли, повышая мою живучесть, силу и защиту. Бросив мешок на пол, я улёгся рядом, скрестил руки на груди и закрыл глаза. Надо поспать несколько часов. До того времени, как в игре начнёт светать. Вспышка. Радужный водоворот несёт меня вверх. До скорой встречи, Вальдира. Выход.